Глава 17. Надежда и спасение. Конечно, я рассказал Маник многое, как и советовал Дюпон. Зачем запираться, когда висишь заломленными руками и получаешь удары линем по самым чувствительным местам от весьма опытного боцмана, молчать просто невозможно. А фантазия работает во всё Я рассказал ей, как мы встретились с Дрейком великим капитаном, как вместе с ним устроили засаду в горах и перехватили перуанское серебро много тонн. Победу отпраздновали, добычу разделили, и груженный серебром лам Навидат отправился к Тортуге. Почему же никто не нашел серебра в вашем трюме? сурово спросила Маник, когда меня опустили на палубу? Потому что трюм проверить никто не догадался. ты сразу стала требовать у кристин ключ и где теперь мой дельфин у кристин его не было я смотрела ей прямо в глаза я и забыл о нем это было правдой и я придумал на ходу кристин хотела продолжить грабежи но команда настаивала на возвращении в свое время Вот собрание и решило у нее дельфина забрать и передать старому Мерфи. Он очень хотел вернуться, и дельфин бы помог ему. Маник задумалась. Да, глаза Мерфи я не видела. Ладно, попробуй все же еще раз вспомнить получше. Поднимайте его. А воды взмолился я. Солнце палило все сильнее. Ты обещала дать мне напиться, когда заговорю? Я пошутила. «Хлещите сильней! Он молоденький, выдержит!» Меня поднимали не меньше шести раз. Сколько точно не могу сказать. Два раза я повторил историю почти слово в слово, а потом от жажды и боли в изломанных суставах начал путаться. Чтобы Маник поверила, я старался выглядеть униженным, сломанным. И думаю, это у меня хорошо получалось». Почти так и было на самом деле. Когда мне развязали руки, я даже не сразу это почувствовал. Так они затекли. «Сядь!» Маник поняла, что я беспомощен, и напоила меня сама, поднеся к потрескавшимся губам миску с водой. «Будем считать, что наш первый разговор окончен». «Но это не значит, что я тебе поверила. Помни, Джон». Я очень тепло к тебе отношусь, но это, увы, ничего не меняет. У меня много способов вытащить из тебя правду, так что хорошенько подумай в трюме. Если захочешь что-то сказать, крикни стражи, и тебя отведут ко мне даже ночью. Идти я не мог, и обратно в клеть меня приволокли под руки». «Поздравляю с боевым крещением!» Весело приветствовал меня Дюпон. «Но, как я вижу, это только начало. Поверь, скоро ты узнаешь, как счастлив человек, у которого ничего не болит. О, это высшее наслаждение!» «Но понимают это лишь те, кто рычит от боли!» «На мое счастье, француз ошибся!» Ночью начался шторм, и уже скоро нас кидало по клете, словно кукол. Сперва мы цеплялись за прутья, но к полудню силы оставили нас. Испанцы не принесли нам ни еды, ни воды, а, судя по доносящимся сверху крикам, кораблю приходилось несладко. «Видать, у Моник морская болезнь!» — предположил Дюпон, когда нас вместе швырнуло в угол — «Иначе давно бы за тобой прислала. Ей любая погода не помеха». Благодаря дельфину, который так помогал и устрица, и лановидат в плаваниях, я до той поры не испытывал на себе силы настоящего шторма. Теперь мне пришлось узнать, и что такое морская болезнь, да еще в довольно неподходящий момент. Мне и так было несладко. сладко. Шторм бушевал пять дней». редкость даже для весны и все это время я думал что вот вот умру стража лишь пару раз подавала нам кувшин с водой а о сухарях никто даже не вспоминал проснувшись как то утром я с удивлением понял что шторм кончился и стоит чудесная погода Сквозь щели пробивались солнечные лучи, а мои товарищи спали. Все, кроме Дюпона, который скорчился в углу, пытаясь что-то расслышать. Он прижал палец к губам, послушал еще немного и подошел ко мне. Насколько я понимаю испанский, дела у эскадры не важное. Пять кораблей потиралось во время штурма. К тому же... «Нас снесло намного южнее Панамы, и где теперь искать Дрейка, адмирал не знает. И что это означает для нас?» «Да тоже мало хорошего. Капитан Кристин теперь не представляет, где мы!» «Да, это была скверная новость, я и так не знал, что думать. Лановидат не преследовал испанскую эскадру». и сразу ушел за горизонт, пользуясь превосходством в скорости. Может быть, Кристин хотел устроить засаду у берегов Панамы? В таком случае она просчиталась. Еще сутки прошли спокойно, а потом нам всем пятерым связали руки за спиной и вывели на палубу. Адмирал и Моник сидели в креслах, Старик держал ее за руку. Выглядела она бледно и осунувшейся. Видимо, Дюпон был прав насчет морской болезни. «Возможно, кто-нибудь из вас хочет по доброй воле сказать что-нибудь еще утаенное на допросах?» — спросил адмирал. «Поверьте, сейчас это самое время». «Граф, я уже говорила вам, они упорствуют и имеют на то причины». «Да-да», — он погладил Маник по руке, «эти люди имели сношение с демонами и прочими порождениями ада. Неужели даже страшный шторм не заставил вас подумать о раскаянии? Мы были на краю гибели!» «Что до нас, — заметил Дюпон, — то мы по-прежнему там, на краю». «Так отойдите от этого края!» Граф рассердился. «Я многое передумал во время бури». «И понял, что взял на себя слишком много, что грешен и нуждаюсь в покаянии. Я слишком стар!» «Ну что вы, граф?» Маник поморщилась, что должно было означать улыбку. «Вы мужчина в рассвете сил и мудрости». «Нет, я слишком стар!» Капризно возразил Ампурье. «Не знаю, увижу ли опять Арагон, в котором не был шестнадцать лет? Увижу ли внуков?» Господь послал мне бурю, чтобы я образумился, а то и правда раскукарекался, как молодой петушок. Остановлю дрейка, найду остров демона, перенесусь со своей эскадрой в прошлое и прекращу морской разбой, глупость и грех. Граф, мне кажется, испугалась. Глупость и грех, упорствовал адмирал. «Пусть случится то, что должно случиться, ибо пути Господни неисповедимы, а общение с демоном — грех перед верой!» «Как хорошо, что я образумился!» «И вот моя эскадра разбросана по морям, Панама далеко, и я не знаю даже, в самом ли деле этот пират Дрейк перехватил серебряный карван. Мой долг — собрать корабли и уже потом отправиться туда». что до вас отребье и вас прекрасная моник то не мне решать вашу судьбу мы идем к картахене де Индиас, где я передам вас в руки святой инквизиции не уговаривайте меня моник решение твердо так будет лучше для всех мне показалось что моник сейчас бросится на старика и свернет ему тощую шею словно цыпленку Однако она владела собой и посмотрела на нас. Что вы на это скажете, господа, спросила Маника хрипшим голосом, и я понял, что она действительно просит совета. Обстоятельства опять сделали так, что мы оказались в одной лодке. Тоже считаете, что познакомиться с инквизиторами лучший выход? Какой же это выход, Дюпон покачал головой. «Нет, насколько я знаю испанскую инквизицию, там обычно только вход. А уйти удается не всем и не скоро. Думайте о душе, а не о грешном теле, — назидательно сказал граф. Начните прямо сейчас. Что вы знаете об английском пирате Дрейке? Вот вы, безрассудный молодой человек... Старик указал на меня пальцем. «Вы говорили, что вместе с ним захватили серебро. Подтверждайте свои слова!» «Да?» «Не мог же я в самом деле спорить. Но я не знаю, где теперь Фрэнсис Дрейк». «Что ж, воля ваша!» «Если инквизиции будет угодно передать вас гражданскому суду, вас повесят. Вот если бы вы могли что-нибудь добавить, то я оставил бы суду письмо. Возможно, отделались бы и каторгой. Подумайте об этом, пока мы в пути». Я сказал все, граф. Настроение мое, как ни странно, улучшилось. Все же инквизиция была где-то еще далеко. Арея, на которой меня подвешивали по приказу Моник, совсем рядом. Между тем из слов адмирала выходило, что она мне больше не грозит. «Еще раз призываю вас подумать и раскаяться. По первому требованию я пришлю к вам корабельного капеллана. Увидите их!» «А леди Моник, — притворно удивился Дюпон, — она разве не пойдет с нами?» «Ей тоже стоит подумать и раскаяться?» «Катись к чертям!» Маник потеряла всякое желание выглядеть обаятельной. до Картахены, чтоб ты знал! Около дня пути!» Когда мы оказались в трюме, я обратился к товарищам с расспросами. «Каким образом мы могли оказаться рядом с Картахеной, которая, как я знал, находится в Испании?» «Это Картахена де Индиас», — объяснил Дюпон «Да, хорошо нас отнесло до Панамы. Картахена находится на острове. Там славная крепость Сен-Филиппе. За ее стенами вздернули немало пиратов. Правда, захватывали и Картахену. Даже Дрейку, насколько я помню, это удалось. Но не в этом году, Джон, а значительно позже. Боюсь, мы не сможем ждать так долго». Мне говорили, там есть дом инквизиции. Вот где страх-то, — сказал один из пиратов и перекрестился, будто речь шла о нечистой силе. Дюпон, а ведь это ты нас всех погубил. Ты привез сюда эту Маник, Ты уговорил Вандервельда искать остров демона. Ну, нашинаица, — француз сложил руки на груди. Теперь, конечно, я виноват во всем... «А когда мы послушались Гомеша и удирали от Лановидат, кто был виноват?» «А когда вы хотели отобрать ключ у Кристин, надо было держаться вместе, и ничего бы не случилось!» «Но вы же просто жадные бараны!» «Прекратите! Я понял, что дело идет к драке. Давайте лучше подумаем, как можем спастись. Из крепости нам вряд ли удастся выбраться». «Так, может быть, когда корабль подойдет к берегу, мы сможем как-нибудь выбраться из клети, разоружить стражу и прыгнуть за борт?» Драки и правда не произошло. Переглянувшись, все они захохотали. «Пойми, Джон!» — сказал, отсмеявшись, француз и утер слезы. «Пойми, мы бывали в разных передягах, и если бы был хоть какой-то шанс, мы бы уже попытались счастья». «Нет». Клечь прочная, а при солдатах злые тупые сержанты. Скоро мы увидим Картахен. Он оказался прав. Остров, расположенный совсем недалеко от побережья материка, служил испанцам главной перевалочной базой в этих местах. Сокровища везли в Картахену, Копили и под охраной военных кораблей отправляли дальше, в Гавану или сразу в Испанию. Гавань оказалась чрезвычайно удобной для обороны. В нее вели два узких пролива. Удивительно, как пиратам все-таки удавалось иногда захватывать этот город. Адмирал сошел на берег и со слезами на глазах попрощался с Маник. Она не сказала ни слова, только терпеливо ждала, когда он закончит длинную речь о своих и ее прегрешениях. «Я надеюсь, что ты покаешься и простишь меня грешного», — сказала напоследок. «Тогда и Господь простит тебя. Прощай же!» «Надеюсь, еще увидимся, старая сволочь. Ты только береги здоровье», — буркнула Моник и отвернулась. Вместе с нами ее доставили в крепость. По пути мы не предпринимали попыток бегства, Далеко ли убежишь со связанными руками? У Маник были руки свободны, но испанцы, надо полагать, хорошенько ее обыскали. А без стилета даже ловкая авантюристка вряд ли могла нам помочь. Оказавшись за высокими стенами крепости, я приуныл уже всерьез. На каждом углу стояли вооруженные солдаты. Без пропусков гражданских лиц за бастионы не пускали. Нас заперли в каменном подвале с крошечными окошками, через которые мы могли наблюдать только ноги солдат. — Это они специально сделали, чтобы мы привыкли к испанским сапогам! — мрачно пошутил Дюпон. — Моник, что ты будешь говорить инквизиторам? «Не твое дело. Теперь каждый за себя». «Да разве раньше было иначе?» Буконьер, прихрамывая, встал над ней. «Как ты думаешь, почему я еще не начал ломить тебе пальцы?» «Клод, остановись!» — я оттолкнул его от женщины. «Не время мстить». «Да я и не собирался, Джон. Я ведь рассказал тебе, что мне просто жаль нашу полячку, Моник». «Моника», — поправила она. «Мое имя Моника Беневска». «Может быть, я лгу? Но как ты проверишь, Клод?» «У меня была только одна вещь, которая помнила Польшу. Но вот она, говорить с твоей лягушкой, отказалась, верно?» «Предметы не рассказывают о себе», — кивнул Дюпон. «И наши? Все было бы куда проще». «Я Моника Беневска, хотя вам проще по-прежнему звать меня Моник. Дело в том, что если дело станет совсем худо, я сознаюсь в совершенных преступлениях на территории Испании, Франции, Австрии. Меня отправят в Мадрид?» Она развела руками. «Простите, парни, что переживу у вас?» «Которых вздернут на висельце, может быть, уже через пару дней. А путь до Европы не близкий, и мало ли что еще может случиться». Двери отворилась, и вошедшие стражники увели ее. В дверях Маника обернулась. «Прощай, Джон. Знаешь, если бы я могла тебе помочь, то помогла бы. Но это уж неважно. До самой ночи нас больше никто не потревожил и не дали даже еды. А когда наступила ночь, я проснулся от топота бегающих по внутреннему дворику солдат. Все мои товарищи, по несчастью, толпились у окошка. «Каепко спишь, Джон?» — приветствовал меня француз. «Мне бы твои годы! Между тем в Гаване идет бой! До нас долетает канонада!» Прислушавшись, я и правда разобрал далекий гул пушек. «Это Кристин!» — закричал я, толком не отойдя от сна. «Она пришла за нами!» «За тобой!» — уточнил один из пиратов. «Только как пришла, так и уйдет. На Лановедад не хватит людей до штурма крепости!» Однако бой приближался. Один раз ядро угодило прямо во двор крепости, и нам пришлось попадать на пол. Теперь в свете горящих факелов мы видели двух убитых испанцев — Убирать трупы никто не торопился. У защитников цитадели хлопот прибавлялось с каждой минутой. Шуди сада и только. Дюпон подобрал осколок ядра, влетевший в наш подвал. Только у Кристин есть такие ядра, и она их не жалеет. Но одна она не могла отважиться на штурм. Это безумие. Кто ей помогает? Дрейк ответил я, прежде чем успел подумать. «А кто же еще?» Ведь что, в самом делье с ним дружны?» Спросил Дюпон с сомнением. «Я думал, ты все это врешь для Моник». «Не то чтобы дружны, но Клод. Кто, если не Дрейк?» «Правда, у него всего два маленьких корабля, и людей не намного больше, чем на Лановидат». «Мы пребывали в неведении еще около получаса». Солдаты совершенно исчезли из нашего поля видимости. Мушкетная перестрелка слышала из бастионов. Потом мы услышали грохот сапог в коридоре, и через минуту дверь в подвал распахнулась. «Живой!» Кристин с факелом в одной руке с саблей в другой заглянула в наш каземат, кивнула мне, подмигнула к лоду и тут же скрылась. Из коридора донесся ее голос. «Можете пойти со мной, если хотите». «Мы выбежали следом. Бой на бастионах продолжался, но Кристин с группой пиратов каким-то образом удалось проникнуть в незахваченную еще крепость». Многое объяснял толстый, багроволицый испанский офицер, которого связывал в коридоре Роберт. «Ну, ты ведь не удивился, что мы пришли, браток?» «Нет, Роб, не удивился. Я обнял его. Вы с Дрейком?» «С Дрейком, с французскими корсарами ле и еще по пути встретили целых три судна с ребятами из Берегового Братства. Все захотели присоединиться. Дельфин творит чудеса!» «Значит, Дрейк хотел помочь мне?» «Дрейк, когда мы его отыскали, праздновал победу и делил серебро с французами. Да, он согласился помочь. Но чтобы добраться сюда быстрее, разрешил Кристин поддержать дельфина». — И все сложилось как надо! — Роберт закончил с испанцем и вскочил. — Мы пробрались в город еще до начала штурма. Лягушка помогла кое-что узнать. — Кристин Молочина, я ее люблю! — Лягушка! — Дюпон, опираясь на стену, прислушивался к нашему разговору. — Как это мило, Роберт! Ты, значит, перехватил с Пантерой мою вещь, прежде чем взорвать пороховую погэп? «Я случайно?» Роберт покраснел «И погреб случайно?» «Давайте вы потом с этим разберетесь», — Кристин подбежала к окну, выходящему к морю, и подала факелом сигнал. «Все, надо убираться. Дрейк отведет людей от крепости. Она нам не нужна. В городе удалось немало взять, между прочим. Но пока другие грузят корабли, я вынуждена заниматься вами». Мы снова побежали коридорами, потом выбрались через окно по веревочной лестнице. Внизу дожидался нервничавший Мерфи и десяток матросов слоновидат. «Что так долго, Кристин? Я уже не молод, может и удар хватить?» «Так и сиди дома, старика!» — оборвала его безжалостная девушка. «Уходим, уходим, пока не рассвело! Долго нам тут не продержаться, испанцев слишком много!» Город уже начинал гореть. Прятавшиеся в домах жители выбегали, почувствовав запах дыма и тащили на улицу добро. Но еще не покинувшие Картахену пираты набрасывались на них и забирали все ценное. Уводили и людей, отовсюду всюду доносились крики о помощи. «Это все ерунда, — набегу сказала мне Кристин. — Вот портовые склады, там действительно было чем поживиться!» «Из-за тебя мы все прошляпили!» «Спасибо, что выручили меня!» «Ладно, забудь!» «Можешь даже вернуться в команду!» «Стой!» «Стой!» Я повернул голову и увидел Манник. Рядом с ней на мостовой лежали два мертвых испанских солдата. Забрав у одного из них шпагу, Манник пыталась разрезать веревку, связывающую ее руки. Заметив Кристин, кинувшуюся на нее с саблей, она поудобнее перехватила свое слишком длинное оружие и отразила первый удар. «Мерфи! Дай лучше мне пистолет!» Кристина пустила саблю. «Что, мы будем с ней возиться?» «Джон, помни, что я сказала?» Маника пустилась на колени и снова принялась пилить веревки. «Я бы тебе помогла». «А ты мне поможешь?» «Кристин!» — начал я. «Слушай, Кристин! Не буду я тебя слушать! А не хочешь смотреть, отвернись!» Кристин ловко поймала брошенный Мерфи пистолет и взвела курок. «Или ты хочешь, чтобы она постоянно отравляла нам жизнь? Не бывать этому!» Дюпон положил здоровую руку мне на плечо. «Но «Ну, ты же сказал, что тебе жаль, Маник!» «Жаль!» — кивнул француз. «Потому и пора закончить ее мучение!» Кристин вскинула пистолет, и тут Маник снова завизжала, издав жуткий нечеловеческий звук, который так поразил меня когда-то. Мне захотелось зажать уши и закрыть глаза, но Кристин только усмехнулась. «Ты слишком привыкла иметь дело с мужчинами! На меня это не действует!» «Ну тогда стреляй!» — Маник выпрямилась, сбрасывая обрезки веревки с освобожденных рук. «Если хочешь, никогда не узнать, что такое волшебные предметы и почему Джон передал дельфина Дрейку! Ведь в самом деле это так, Джон!» «И почему же?» — я видел, как палец Кристин напрягся, но выстрела все не было. «Скажи хоть раз правду!» «Откуда ты можешь знать и это?» — вмешался Дюпон. «Кристин, она тянет время!» «От тебя и знаю. По пути сюда, девочка, я немало пообщалась с месье Дюпоном. Он многое мне рассказал, как пользоваться кругом времени, что было в письме, которое он нашел на острове демона. Я угал, пожал плечами француз. «Ты ведь хотела, чтобы я говорил, вот я и говорил!» «Я умею отличать правду от лжи, Клод!» «По глазам!» Раздался топот множества сапог, из-за угла появилось человек двадцать пиратов с награбленным в попыхах добром. Расталкивая нас, они побежали к гавани. «Испанцы возвращаются в город!» — крикнул один из них. «Всем командам на корабли!» «Проклятие!» — один из моряков налетел на Кристин и заставил пошатнуться. «Отойдите же!» Маник, подхватив повыше подол, кинул сбежать. Выбравшись из толпы бегущих пиратов, Кристина пустилась на колено, быстро прицелилась и выстрелила. Мое сердце замерло, когда я услышал, как Маник вскрикнула. Она пробежала, шатаясь, еще несколько шагов, и упала в открытую дверь горящего дома. Оттуда уже густо валил дым. «Надо убедиться!» — Кристин быстро перезарядила пистолет. «Я не поверю, что она мертва, пока сама не закрою глаза чертовке!» Но ее планам не суждено было сбыться. В конце улицы уже появился строй испанских солдат. «Уходим!» — Мерфи догнал девушку и силой потащил к морю. «Уходим, или Лана Видат уйдет без нас!» «Проклятие!» — Кристин едва не плакала. «Ну почему я не выстрелила сразу?» В ста шагах от нас офицер дал команду, грянул залп, и мушкетные пули защелкали о камни вокруг нас. Один из матросов сразу упал мертвым, еще двое были ранены. «На корабль!» — Кристин выстрелила в ответ. «Если ей в очередной раз поможет сам дьявол, я убью и дьявола!» Горем мы уже грузились в шлюпки. Оказавшись на Ланавидат, я был готов целовать палубу. Да, я знал, что она пропитана кровью, но это и был теперь мой дом. «Сигнальте на Пашу, что мы выходим из бухты!» Кристину стала волоча, ноги прошла к штурвалу. «Хочется в море!» Честно тут стало!» Я был потрясен. В гавани находилось больше десятка кораблей. Договорившись с Дрейком, Кристин удалось собрать порядочную эскадру. Конечно, в этом ей помогла волшебная фигурка. «Дельфину Дрейка?» — спросил я. «Хо, уж он с ним не расстанется. Разрешал мне носить только при условии, что я перейду на его корабль», — поморщилась Кристина. «Поначалу он сомневался, стоит ли тебя разыскивать». Но когда мы взяли курс на Картахену и зазвали с собой столько народу, он забил копытом, как жеребец. Этого парня тянет на подвиги. «Он проплывет вокруг света», — напомнил я, — «вторым из европейцев». «Много лет спустя после Магеллана». «Я сейчас тоже могу стать второй из европейцев», — проворчала девушка, поправляя курс. «Возьму да проплыву. Для лановидат это большого труда не составит». Я понял, что спорить с ней не стоит. Несмотря на то, что Маник наверняка погибла, Кристин не чувствовала, что отомстила за отца. Ей требовалось своими глазами увидеть смерть врага. Что тут поделать? Я уже научился прощать ей некоторые недостатки характера. Какие у нас теперь планы? «План номер один — отвязаться от твоего героя Дрейка. Ему слишком нравится наш корабль». и он утомил меня расспросами о производителе ядер. Да мы никогда их и не покупали. Все забирали на захваченных кораблях. Я постоянно жду от него какой-нибудь подлости. Начинало светать, и я четко различал силуэт идущего по проливу перед нами «Лебедя». Второй корабль «Дрейка Паша» все еще оставался в гавани, прикрывая отход эскадры. Но ну, а потом пойдем к острову Демона», — решительно добавила Кристин. «Если я не видела, как умерла Маник, то хоть отправлюсь в то время, где ее нет». Утром мы были уже достаточно далеко от побережья. Корабли группами и по одному расходились. Настал и наш черед попрощаться с Фрэнсисом Дрейком. Когда мы поднялись на борт Паши, там был и Гийом ле знаменитый французский корсар». он получил половину захваченного у испанцев серебра и уговаривал дрейка на новой совместной операции пока они разговаривали мы угощались за столом он мог бы быть велик шепнул мне дюпон углядываясь в черные глаза корсара но не станет зачем тебе это было нужно клод мне показалось что наши отношения после совместного заключения стали вполне искренними «Кто-то руководил. Ты не договорил тогда в вклете?» «Кто-то, кто не хотел, чтобы Британия возвысилась на морях. Она будет царствовать долго, Джон, несколько столетий. Я подумал, что ничего не потеряю, если пущу историю немного по другому пути». «Ничего не вышло». «Ты думаешь?» — он посмотрел на меня с прищуром. «Пока есть Остров Демона, пока есть Круг Времени, ни про что нельзя сказать, вышло или не вышло. Правда, Круг Времени охраняется демоном, но у нас есть ключ, верно? И что будет, если однажды, собираясь отдать Дельфина Дрейку, ты увидишь не его, а мой пистолет?» «Клод, ты шутишь? Я уже был у Дрейка?» «Да». «Но если историю вообще можно менять, то что мешает менять ее несколько раз подряд?» «Не буду врать. Я сам мало что понимаю. И тем не менее, очень интересно, что будет, если я вмешаюсь в то, во что уже вмешался ты. Ты ведь этого не сделаешь. Мне не хотелось верить, что все, ради чего мы рисковали, может измениться. Оставь все как есть». «Я подумаю, Джон!» — очень серьезно ответил Клод. «Время есть!» Наконец, распрощавшись с Лететюк, нам подсел Дрейк. И, конечно, стал уговаривать Кристин не уводить Лановидат. «Поплывем в Англию вместе, капитан!» «Я получил неплохую добычу!» «Не могу одолжить вам денег для снаряжения. Помогу пополнить экипаж. Мы купим еще ваших прекрасных ядер и организуем новую экспедицию. Богатейшие люди Англии станут нашими пайщиками. Мы соберем большую эскадру. Испания никогда не забудет нашего рейда». «Я подумаю, капитан Дрейк», — пообещала Кристин со скучающим видом. «Но сейчас у меня есть дела. Договоримся так». Если я захочу вас найти, то найду. Почему-то я вам верю. Дрейк погрустнел и перевел взгляд на меня. Надеюсь, испанцы не причинили вам большого вреда, Джон. Испанцы? Почти никакого, честно, ответил я. А про остальных и вспоминать не хочется. Я весьма признателен вам за оказанную мне и моим друзьям помощь. Дрейк отсалютовал мне бокалом и пригубил вино. Я смотрел в его глаза и удивлялся, насколько они изменились. Нет, не цветом. Дрейк внял моему предупреждению и никогда не носил дельфина постоянно. Просто в его глазах больше не было животной жадности, характерной для большинства пиратов. Не было из затаенного страха. Передо мной сидел спокойный, уверенный в себе властный человек. «Я был бы рад видеть вас в Англии», — сказал он на прощание. «Нашей стране сейчас очень нужны честные и смелые люди. Настают времена больших перемен. Я буду ждать. Но торопитесь, море будет ждать меня, а оно нетерпеливо». «Мне ли не знать?» — Кристина целитовала ему, и мы раскланились. Капитан вышел проводить нас на палубу, и тут старик Мерфи не выдержал. — Кристин, если ты позволишь... — Сэр, я стар, но все еще достаточно крепок. Если бы вы позволили мне примкнуть к вашей команде, я не стал бы для вас обузой, сэр. «Я не против», — Дрейк растерянно посмотрел на Кристин. «Как скажете, капитан Вандервельде?» «Пусть убирается старый черт!» Девушка была удивлена не меньше, чем он. «Ты что, Джек, спятил?» Мэрфи обнял девушку и что-то прошептал ей на ухо. Я видел, как на глаза Кристин вернулись слезы. Она вырвалась. «Это...» «Хороший моряк, капитан Дрейк», — дрожащим голосом сказала Кристин. «Он вас не подведет. Прощайте». Мы с Робертом пожали старику руки. Депон ограничился тем, что слегка приподнял шляпу. Мерфи никогда его не любил. «Что он тебе сказал?» — спросил у Кристин, когда мы оказались в шлюпке. «Сказал, что начинал с Дрейком». И закончить хочет с ним же. Что капитану будет трудно, если о дельфине не будет знать совсем никто. Кристина спрятала лицо в руках. Сказал, что лучше расстаться так. А не ждать, когда он не сможет больше ходить со мной на кораблях.